Литнет представляет Наталья Шагаева «Под защитой бандита». Читает Рагнеда Петровская «Пролог». «Отпусти девочку!» Он появляется из ниоткуда. Настолько неожиданно, что я замираю вместе с моим похитителем. Оборачиваюсь и вижу того самого высокого мужчину, который помог мне с машиной в пробке. В его руках пистолет, наставленный на похитителя. Мужчина идет на нас. Чёрное дуло все ближе и ближе. Меня сковывает ужасом настолько, что не имеют губы. Я словно попала в какой-то триллер и в супергерой из ниоткуда не верю. Он пугает меня не меньше, чем похититель. «Мужик, иди куда шел. это моя девка, у нас тут семейные разборки». Оскаливается мой похититель. Мужчина с оружием переводит на меня взгляд. Отрицательно качаю головой. «Считаю до трех. Не отпустишь ее, отстрелю тебе башку». Совершенно спокойно, даже как-то устало, произносит он, будто мы все ему надоели. «Раз!» — начинает отсчет. Раздается выстрел. Падаю лицом в снег, поскольку похититель резко отпускает меня, заваливается на бок и хватает за ногу. Снег окропляет свежая кровь, начинает тошнить. Он отстрелил похитителю колено. «А, «Обещал считать до трех, скулит похититель. Еще я обещал отстрелить тебе башку. Хочешь, досчитаю, и будем играть по правилам», — прохладно проговаривает мужчина. «Пока они обмениваются любезностями, я быстро поднимаюсь и кидаюсь к своей машине, не чувствую тела. Открываю дверцу, быстро сажусь за руль, но не успеваю заблокировать дверь, как она распахивается, и на переднее сиденье садится мой спаситель». «Поехали!» Командует он, но очень хрипло, глотая воздух, словно задыхается. Впадаю в ступор от шока и страха. Сжимаю руль и не двигаюсь с места. Я забыла, как водить машину. Смотрю в лобовое на то, как корчится от боли мой похититель и морщусь вместе с ним. «Поехали!» Если не хочешь завершения этого прекрасного вечера, еще и труп в машине. Хрипит, откидываясь на сиденье. Медленно поворачиваюсь к нему. Бронзовая кожа бледнеет, на лбу испарена, челюсть сжата, дыхание нервное. Кажется, ему хуже, чем мне. Скольжу глазами ниже, в распахнутое пальто. На белой рубашке тоже багровые разводы, он сжимает мокрое пятно на плече. Нет, это не вода, это тоже кровь. Мужчина ранен в плечо. Зажмуриваю глаза, глотаю кислород. «Поехали!» Рычит на всю машину, действуя на меня отрезвляюще. Завожу двигатель и трогаюсь с места. «Труп в машине мне не нужен. Мне вообще никто не нужен. Исчезните все или разбудите меня в конце концов». «В какую больницу ехать?» спрашиваю я, когда мы выезжаем на главную трассу. «На самом деле мне хочется отвести его прямиком в полицию. Это явно их клиент. Но мужчина меня спас. Причем дважды. Правда, с такой подачей будто его вынудили, но это уже второстепенное. Может, вызвать скорую навстречу? Так будет быстрее». Хватаю свой телефон, но не успеваю ничего сделать, как у меня вырывают его. «Что вы делаете?» На эмоциях и стрессе повышаю голос. «Не нужна нам скорая», — хрипло сквозь зубы сообщает он мне. Вытаскивает из кармана свой телефон, вынимает сим-карту, пачкая всё кровью, открывает окно со своей стороны и вышвыривает свой телефон на улицу. «Скорость сбавь! Пристегнись, соблюдай правила и поезжай домой!» Велит он мне, глотает воздух, прикрывая глаза. «Куда домой?» «Ты забыла свой собственный адрес?» Не отрывая глаза, иронично спрашивает он. «Я не повезу вас к себе домой», — уходит истерично. «Я отвезу вас либо в больницу, либо... куда скажете?» Теперь понятно, почему на тебя напали. «Не умеешь вести себя адекватно в стрессовых ситуациях», — Вымученно усмехается, издеваясь надо мной. «И благодарной тоже быть не умеешь», — вынимает свой пистолет, направляя на меня. Замираю, стискивая руль, прекращая дышать. Достаточно мотивации. Моё ненормальное сознание начинает работать в другую сторону. Я, видимо, действительно не умею вести себя в стрессовых ситуациях. Бог забыла дарить меня инстинктом самосохранения. Если вы меня убьете, то кто отвезет вас домой? Пищу я, опять усмехается, но больше оскаливается, как зверь. Кто сказал, что я тебя убью? Вжимает ствол мне в ногу. Я придам тебе ускорение. потому что первую помощь мы будем оказывать друг другу только у тебя дома. «Хорошо, хорошо, уберите!» Сворачиваю в сторону своего района. Мужчина прячет оружие, вновь откидывается на сиденье, прикрывает глаза и глубоко дышит. «Всю дорогу молюсь, чтобы меня остановила дорожная полиция. Но нет. Мне сегодня везет, И мы довольно быстро доезжаем до моего дома. Паркуюсь в привычном месте. Глушу двигатель, но с места не двигаюсь». «Приехали», — тихо сообщаю я. Руки дрожат, в горле пересохло, аритмия зашкаливает. «Приглашай». «Что?» «Выходи из машины, сладкая». «Сладкая, нашел тут конфетку». Мужчина медленно выбирается из машины, а я быстро завожу двигатель в желании смыться подальше. «Я не приведу этого человека в свой дом. Я жить еще хочу. Очень долго и счастливо жить». Мой властелин-колец крякает. Щелчок и снова глохнет в самый неподходящий момент. От стресса и досады бью по рулю и падаю на него лицом. «Ну нет, нет, нет, нет!» Дверь с моей стороны резко распахивается. «Говорил тебе, выкинет урухлить. Мое терпение стремительно заканчивается. Выходи!» Уже холодно, до мурашек по коже рычит он. Хватает меня за руку и грубо вытягивает из машины. Выдергивает ключи из замка зажигания и блокирует двери. «Иди вперед. раздраженно подталкивает меня к дому. Иду, оглядываясь. Раньше радовалась тому, что у нас спокойный и тихий район, а сейчас с досадой замечаю, что вокруг не души. Ввожу кот на двери, поднимаемся по лестнице. На площадке темно, лампочку опять свернули. Дрожащими руками вынимаю из кармана пальто ключи, чувствую, как в затылок давит тяжелый взгляд. С третьего раза попадаю в замочную скважину, замок заедает, Дёргаю нервно дверь, но ничего не выходит. Меня грубо отодвигают в сторону и с легкостью открывают дверь. Проходим. Включаю свет в прихожей и теряюсь в собственной квартире, словно я гость. Дверь закрывается на все замки, ключи от квартиры скрываются в кармане мужчины. Запасных у меня нет. Я их посеяла, а дубликат так и не сделала. Безответственная дура. Мужчина падает спиной на дверь и хрипло дышит. Из гостиной несется Бади. Тормозит с подозрением принюхивается к незнакомцу, посматривает на меня в ожидании команды, кусаю губы. Пес вновь настораживается и делает пару шагов в сторону мужчины, оскаливается, готовый броситься в любой момент. Бади никто и никогда не учил, но у этого внушительного мужика тяжелая опасная энергетика, и собака чувствует угрозу. Мужчина открывает глаза, выпрямляется, заглядывая в глаза пса. Тот уже рычит. «Фу! Свои!» — хрипло произносит мужчина и поднимает руку вверх, продолжая давить на моего пса нечеловеческим взглядом. Бадди успокаивается, поджимая туши и прячется за меня. Сглатываю, медленно стягивая с себя пальто. Иду в ванную за аптечкой. Труп в квартире мне не нужен. Ничего не соображаю, в голове туман. Желудок сводит, руки трясутся. Быстро умываюсь холодной водой. Достаю несколько таблеток валерьянки, обильно запивая их водой. Уровень стресса зашкаливает, и эти безобидные пилюли вряд ли мне помогут. Вынимаю коробку с медикаментами, выхожу из ванной и нахожу мужчину в гостиной на моем бежевом диване. Его пальто и ботинки валяются на полу. Он медленно стягивает с себя рубашку, морщась от боли. Весь рукав белоснежной рубашки пропитан кровью. Зажмуриваясь, чувствую головокружение, когда обнажается рваная рана. Жуткое зрелище.